Лаэндал Парадигма Книга третья Захант Метисация Глава первая Утро Проснувшись, сразу понял, что что-то не так. Ощущения вещали, что Берна и Жван уже встали, бессовестно едят какую-то вкусную еду. Пища была еще горячая, а ее объем говорил о том, что к трапезе они приступили недавно. Едят спокойно, общаются. А значит, монстров поблизости нет. Не восстановились, стало быть. Так что можно нормально обговорить детали предстоящей зачистки. Глянул свои параметры. Да, за полученные уровни параметры не начислили. Жаль. Надеюсь, они не сгорели, а просто ушли в запас. Хотя на это рассчитывать глупо. Все же родные параметры я поднимал эссенциями. А это уж точно неестественный способ развития. Но ну, я могу и ошибаться. В теле была непривычная до этого легкость, Совсем не как вчера или сначала начала перестроения организма. Видимо, всему виной одинаковое количество родных параметров. В системе нравится перфекционизм практически в любой его форме. Все должно быть усреднено. Никаких специализаций вроде человека или интеллектуала. Только всестороннее развитие. Правда, механика ролевых игр, да и психологическое ограничение, говорит об эффективности узконаправленного развития индивида, без каких-либо распыления внимания на разные типы дисциплин. Не может быть ученый так же хорош в спорте, как и человек, посвятивший себя спорту, не сможет достичь хорошего результата в сложных науках без последствий для своей физической подготовки. Ха, хрен там, может. В сутках не 24 часа, как многие думают, а гораздо больше. Субъективно, конечно, но все же за один и тот же срок два одинаковых человека могут сделать совершенно разный по производительности результат. И дело тут совершенно не в таланте. По идее, меня сейчас должно как-то ломать, корежить и всячески трясти от резкого скачка параметров, но всего этого и в помине нет. Даже мысли кристально четкие, без хаотичных прыжков в другие стороны. С легкостью концентрируюсь на том, что вижу или думаю, не отвлекаясь на посторонние детали. Состояние похоже на эффект счастья, который возникает в момент алкогольного отравления, когда ты любишь весь мир и категорически уверен, что это взаимно. Все легко и просто, ничего не способно тебя смутить или расстроить. Ответы на возникающие вопросы всплывают буквально из воздуха, и они есть истина, в которую легко поверить, и хочется донести свое откровение до окружающих. Словом, нерванно. Надеюсь, последствия от подобного состояния не будут похожи на итог запоя. Предпосылок вроде как нет. Но нужно иметь это в виду. «Так, а в бездну всю эту философию? Что снаружи-то творится? Энергии у меня сейчас завались, даже без накопителей, поэтому буду использовать пока только ее. Развернул карту, потратив на неё 2000 единиц. Поскольку новый принцип работы Атласа не сужает радиус сканера, удалось осознать все в 100 километрах вокруг меня. «Да, теперь но бы от меня не скрыться. С накопителем я его быстро отыщу». Но сейчас он волнует меня меньше всего, ибо отныне я чувствую все, что есть в инстансе. Все уровни, всех противников в коридорах пещер, трех оставшихся боссов, которые один другого страшнее. Разве что мне были недоступны их параметры. Все же теперь карта не через интерфейс работает. Вот и первый минус. Жаль, но знать все о предстоящем противнике жизненно важно. Нет, новым типом атласа тоже возможно оценить силу моба. Но лишь приблизительно, никаких цифр, лишь возможный уровень опасности. «Это нам не подходит. Требуется развернутый ответ, в идеале полная простыня отчета вплоть до гендерной направленности. Однако, увы, из доступных мне возможностей в наличии только ошейник взора, который Нугаба решил не забирать. Я предполагаю, тут есть две причины. Первая – ему с его диадемой он без надобности. И вторая – он помогал моему телу эффективнее исполнять его волю. Из найденных артефактов не попалось ни одного со схожим бонусом, и либо придётся использовать, что есть – либо придумать способ узнать точные параметры противников другим образом. Атлас это может, я уверен в этом. Вопрос как? В голову ничего не приходит, нужно мнение со стороны. Дальнейший противник ничем не отличался от предшественников. Такие же хаотичные конструкторы, из чего попало, и устрашающие на вид. Даже рост не изменился, все еще чуть больше двух метров твари. А вот боссы отличаются кардинально. Нет, они тоже составлены из разных частей других существ. Но в их образе хоть присутствует логика. Следующий был Грифон. Здоровый такой. Сейчас спит у себя в гнезде. Но, думаю, стоит зайти на его территорию, как приветствие не заставить себя ждать. Второй из оставшихся представлял собой двух соединенных спинами прямоходящих ящеров, длинные хвосты которых выходили с боков тела. а Они сзади, как это должно было быть в природе. Думаю, он ими может неплохо так ударить. В лапах у одной стороны были мечи, а у другой топоры. Для роста такого существа его оружие казалось недостаточно длинным, но подходить к такому в ближний бой я бы не стал, чревато. Третий и последний из оставшихся в инстансе боссов был похож на человека, лишь формы тела. Две длинные руки-лапы с внушающими трепет когтями, такие же ноги. Голова, как и все тело, не имеет растительности. Несколько глаз расположены хаотично над широким, усеянным множеством коротких клыков ртом, полное отсутствие носа одежда монстра не имел, как и половой принадлежности. Странное существо сидело на троне из черепов разных тварей из инстанца. Неожиданно для меня оно подняло лапу с подлокотника и кого-то поманило пальцем. В зале, где и находилось существо, никого не было. И, похоже, этот жест предназначался мне. Стало жутко. Оно о нас знает и ждет в гости. Как? Как эта тварь смогла почувствовать мой взгляд? Насколько оно опасно и пойдет ли навстречу? Черепа, из которых сделан его колоритный стул, доказывает, босс вполне способен гулять по инстансу, поскольку на его уровне локации нет ни одного моба, только кости. И что мне с этим делать-то? По всему выходит, хозяин инстанса нас ждет, Но, как это всегда бывает у уверенных в себе личности, может не дождаться, да пойти навстречу своим неторопливым гостям. Что ж, будем следить за ним, ничего другого не остается. Вылез из палатки. Половина пищи в тарелках соратников уже была съедена, если я хочу насытиться, то мне следует поторопиться. Просить их приобрести для меня еду решил нецелесообразным, а в инвентаре пищи не осталось. Зашел на рынок и купил готовое блюдо. Произнес. Доброе утро! сел рядом с ними, вооружившись ложкой, которая шла в комплекте с блюдом. «Доброе!» — сказал Берн. «Да, доброе!» — проживав, ответил Жван и добавил. «А ты не торопился! Сложные думы?» «Да, я знал, что Жвану не нужны глаза, чтобы видеть». Наверняка он уже просканировал своим воздухом пространство локации. «Вопрос в том, насколько глубоко». «Жван?» — спросил его. «Насколько глубоко ты просканировал территорию?» Зашел я издалека. «Ну, это-то очень плохо с движениями воздуха», — начал он. «Кислород берется непонятно откуда, и с уровня на уровень переправлять потоки довольно сложно». «Я могу сказать точно, что делается на нашем уровне, но на следующем только малую часть». Закончил он. «Ты кого-то серьезного увидал? Догадался Берн. «Он знал о моем сканере, да и уровень интеллекта у нас троих изрядно подрос. Его теперь достаточно, чтобы даже с низкой эрудированностью догадываться о некоторых вещах». «Ага, главный босс о нас в курсе». Ответил я и попробовал на вкус свой завтрак. А ничего так, стоит свои цены. «Как узнал-то?» Спросил Жван. «Да способность у меня есть, атлас пространства. Могу видеть все на много километров во все стороны», — пояснил я ему. «И этот перец тебя запалил», — уточнил парень. «Ага, поманил своим когтистым пальцем, мол, прошу вас, господа, в гости». «Значит, разумный», — догадался Берна. «Какой дружелюбный товарищ», — прокомментировал Жван. «Ну, на вид его не назвать дружелюбным, да и воседает он на троне из черепов». Добавил я детали их представлениям. «А показать можешь?» — спросил Берн. Мне эта мысль тоже в голову приходила. Но когда попробовал, она провалилась. Одно дело проецировать карту туманом, и совсем другое — загружать ощущения в мозг окружающим. Туманный тип больше ста километров я сделать не смогу, просто параметра духа не хватит. Хм, кто бы подумал, что сотни полных пунктов будет недостаточно. «Нет, слишком далеко», — с сожалением произнёс я. «Ну и ладно, когда мы к нему придем, то еще неизвестно, кто окажется страшнее!» Самоуверенно воскликнул Живан с ложкой во рту, а его ящер издал похожий на одобрение рык. «Он прав», — согласился Берн. «До последнего босса еще идти и идти. Успеем прокачаться». «Вы оба просто не знаете, насколько опасны здешние мобы. Я прокрутил в памяти то, что видел, пока был в плену. И без подготовки, без осознания, на что ты способен с новыми параметрами, «Можно совершить ошибку, нападая в лоб». «Тебе удавалось в одиночку вырезать их всех без проблем», — вспомнил Берн. «Да, пока я пробирался мимо трупов, задавался вопросом. Кто так лихо нашинковал всю эту груду мяса?» — подтвердил Жван слова викинга. «Я тогда был один и не управлял своим телом», — отметил я им важный момент. «Берн, ты помнишь, каким я возвращался всегда оттуда?» — задал вопрос викингу. «Уж он-то должен был видеть то жалкое существо, вываливающееся из портала». «Да, весь израненный, всегда без одной или более конечности и части отсутствующей экипировки», — бодро ответил викинг. «К чему ты ведешь? «Мне нужно знать точно, на что вы способны», — Серьезно посмотрел сначала на одного, потом на другого. «Это поможет избежать возможных проблем и построить тактику зачистки». «Хм, не вопрос», — бодро ответил Жван. «Ты единственный, кто видел их в деле. Тебе и карты в руки. Слушай». Резюмировал он и стал рассказывать о своих способностях. Как я и полагал, Жван – обычный проявитель воздуха. Однако то, чему его научили мастера до перестройки организма и приобретения на рынке способностей, уже впечатляло. Будучи слепым, он научился ориентироваться в пространстве без применения подручных инструментов. Отличный слух, обоняние и интуиция. Мастера натренировали все эти чувства так, что сразу и не скажешь, что краски мира для него закрыты. Уже тогда он без опаски бегал по горам, наслаждаясь просторами, и отлично спарринговался с учителями, а также охотился на обитающую в горах живность. После восстановления зрения он снова стал слепым. Как бы противоречиво это ни звучало. Закрыв глаза тканью, Жван направился к мастерам за советом, но он наткнулся на данж, где и взял первые пять уровней. А с ними и новые возможности, которые многократно усилили и без того натренированного бойца. Выбор способности проявления воздуха был не спонтанным, а связан с его тренировками улавливания потоков воздуха как дополнительное преимущество в поединках. Освоить способность труда не составило, поскольку парень уже имел неплохую базу, и первое, что он поставил себе на службу, это сканер местности. Не какой-нибудь атакующий прием, а мирное улавливание всего, что находится в доступных его способностей пределах. Второй способностью он взял шаг за спину, как удобнейший прием в парке с его сканером. Система пишет, что нужно смотреть на цели, но глаза не единственная возможность знать, куда прыгаешь. Вот и получается, что у миксера выходит отличная спарка с воздухом. Кстати, о прозвище. Жван его приобрел, когда в показательном спарринге стоял против нескольких своих учителей. Задача была довольно сложная – удивить какую-то там комиссию. А поскольку определенный вес, как боец, он уже получил, то мастера решили сыграть на предупреждение гостей. Парень стоял окруженный со всех сторон – Глаза закрывала плотная повязка, которую перед этим показали комиссии, чтобы те удостоверились, мол, через нее точно ничего не видно. Жван должен был только стоять и отражать атаки. Никаких контратак или уклонений, только жесткое парирование. Учителя довольно быстро стали наращивать темп ударов, а парень, вооруженный двумя клинками, их отражал. Спустя минуты его скорость блокирования стала такой большой, что комиссия перестала видеть сами движения, и со стороны это смотрелось как пропеллер. Один из учеников подобный Жвану представил, как вышло бы быть парень не скован правилами, а атаковал в ответ. Его сосед прокомментировал его слова просто, мол, порубал бы стариков на смузи. Вот и приелось после этого за ним это прозвище «миксер». Самому Жвану оно польстило, и с тех пор он отзывался только на него, а не на собственное имя. Акцентировать все внимание на доступных Жванах возможностях я не стала Разнообразные воздушные удары и хитрости не подойдут нам поскольку не отработанный боем в достаточной мере. А вот тот вихрь парень использовал не раз и уже освоил такой прием до качественного уровня. По его словам, появиться со спины и превратиться в шквал ударах он может только три раза подряд. Точнее, до поглощения сенса это был его максимум. Теперь же возможный навык заклинаниям применять нужды нет. Поскольку параметра ловкости достаточно, чтобы провернуть подобное своими силами. «Это нужно будет проверить. Неизвестно, насколько мы стали быстрыми. Вполне вероятно, будет достаточно одного ближнего боя, чтобы всех порубать». Своего ящера не использует как вспомогательный элемент и до боев пока не допускает. Молодой ещё, шкура не окрепла. Однако полезный свой доказал уже не раз. Из особенностей можно отметить несколько способностей. Возможность лазить по стенам не хуже мух. Как это хладнокровно держится на потолке, непонятно. Наверное, ему самому. Однако факт, которым Жван вовсю пользуется подбираясь к неприятелю и сваливаясь им на головы. Ящер перемещается совершенно бесшумно. Как я уже видел, вторая полезность — это быстрый и длинный язык, которым он может легко повязать жертву, как ящер это сделал с Берном. Быстро, очень быстро стапать необходимую цель. Это можно использовать как способ эвакуации с опасного участка. Рассказ Берна был более коротким. Из способностей викинг выбрал усиление, ускорение и умение рывок. Основная тактика – умением устранить самого опасного противника, врубить ускорение с усилением и творить пакости своим посохом. То есть викинг – чистый физик, без дальнобойных атак. Но его доспех способен выдержать выстрелы из двустволки, дуплетом, без каких-либо последствий для носителя. Самое вкусное у умений – это отсутствие отката от слова «вообще». Хватит скорости и резерва, можно кастовать беспрерывно, один за другим. «Да, хоть у Жвана способность, по сути, дальнобойного характера, но он лучше всего действует в ближнем бою. Выходят, они оба физика, как, по сути, и я. Ну, почти. Еще у Берна есть хороший щит, который поглощает усилия в тонну. Редкая штучка, полезная. От размышлений меня отвлекло письмо от Ослада с прикрепленной к нему заказанной броней. Пишет, что он по максимуму воспользовался всем материалом, иногда обменивая его на другой, нужный в создании доспеха, и оплачивая услуги крафтера в другого направления. Себе он взял 10% всего материала за работу, организаторские услуги и инновационные идеи. Все, что осталось после создания экипировки, он приложил к письму. «Ослад знал, что я проталист, и старался сделать броню максимально удобную, не сковывающую движение. Но также хотел сохранить большую часть потенциала материалов, Вот и получился своего рода экзоскелет. Скелет брони, сделанный из костей дракона, препятствующий перелому конечностей. Это будет полезно. Как и то, что меня теперь скорее вобьют в землю, чем превратят в мокрое место. Это прибавляет уверенности. Да, прибавляет. Шкура дракона обработана. На сгибах используется ее более мягкая вариация. А внутренняя подкладка в снаряжении, сделана из удобной ткани, явно из какого-то данжа. Отдельно стоит описать шлем. Он являл собой комплекс из костей дракона, прикрывающий голову, шею и лицо. Для обзора есть лишь широкая прорезь из затемнённого стекла. На вид выглядит надёжным и стильным. Я доволен. Драконий шлем Заханда. Бонус – усиление интуиции. Мастер Ослофт. Драконий доспех Заханда. Бонус – термоустойчивость. От минус 110 градусов по Цельсию до плюс 3900 градусов градусов по Цельсию. Мастер, ослот. Сапоги захода из дракона. Бонус: возможность оттолкнуться от воздуха 4 раза после касания твердую поверхность. Мастер, ослот. Перчатки захода из дракона. Бонус: увеличение усилий на 30%. Мастер, ослот. Какие интересные бонусы. С дополнительными прыжками все понятно. 4 раза, как в старых играх, могу прыгать по воздуху. Очень полезная возможность, как в бою, так и в преодолении препятствий. Очень рад, что снова смогу так делать. С помощью параметров теперь, наверное, на высоту с девятиэтажный дом смогу запрыгнуть. Перчатки увеличивают мою силу на 30%. Очень вкусный бонус. Такой показатель близок к навыку усиления. И если у моего возможного противника не будет предметов с подобным свойством, а только навык, перчатки скомпенсируют нашу разницу в силе. В доспеха, а по сути комбинезон, влезть можно только с помощью пространственного кармана, что по сути совершенно не проблема. Напротив, отсутствие молнии или пуговиц уменьшают количество возможных слабых мест. Бонус меня не разочаровал. Защита от огня и холода полезна и является приятным дополнением к высокому классу защиты самого обмундирования. Единственное, что непонятно, как работает бонус шлема. Никакого объяснения об этом. Что я знаю об интуиции? Предвидение чувствовать пятой точкой грядущие вероятные события. Да и пока не ощутишь на себе действие такого свойства, сказать точно, как он работает, невозможно. А значит, и не будем застрять на этом внимание. Также мое эго довольно названиями. именно их сайта это же круто. Молодец, ослот. Отличный предмет и сделал. Теперь было бы неплохо провести испытание старежения. И поможет мне в этом один суровый мужик. «Ты хоть предупреждаешь, что ли?» Воскликнул Берн, когда моя оборванная одежда сменилась на новое снаряжение. «Так утро же!» — сдержал слово парень. «Прислал», — ответил я ему. «Берн должен был догадаться, что я не упущу возможность заполучить хорошее снаряжение в самые короткие сроки». «Что-то Феррари забеспокоился», — сообщил Жван, и мы с Берном повернулись к его ящеру. Того трясло, и он понемногу отползал к стене. «Из чего твой доспех, Захант?» Спросил парень, подбежал к своему питомцу и пытаясь его успокоить. Из дракона. Задумчиво произнес я. Естественно, что я еще раз, что дракон оба репдилии, но это единственное сходство, и непонятна такая реакция на останки собрата по классу. Правда? удивился Жван. Настоящего? спросил он. Да, правда. Где ты его отыскал-то, а? А главное, как победил. Они же летают и огнем плюются, насколько я знаю. Парню почти удалось успокоить напуганное присмакающееся, и похоже, его ящер просто спутал меня с еще живым представителем повелителей неба, по оставшемуся запаху. Да, да, мне тоже интересно, подбодрил меня на откровение Берна. Да не плевался на огнем, и вообще похоже был молодым и совсем неопытным. Покаялся я деталями своей великой победы. В основном все лавры у щитопраны, так что вот. «Все равно круто было бы узнать, на что способна броня из дракона», — задумчиво произнес Живан. «Кстати, да, Берна, можешь ударить меня своим шестом?» Попросил я викинга, и в тот же момент впечатался в стену и ушел в нее на метр глубины. Викинг не стал уточнять или сдерживаться. Наоборот, используя рывок, максимально качественно выполнил мою просьбу. Спасибо ему, все правильно сделано. Сумка мгновенно восстановила повреждение органов со сломанными костями. Осмотрев грудь, куда пришел удар, я не нашел там повреждений. А значит, все внутренние травмы — результат инерции от столкновения со стеной. Думаю, броня поглотила большую часть воздействия, Бер не смог пробить меня насквозь. А из-за существенной разницы в силе я резко отправился изучать камень пещеры. Помимо урона от удара, дополнительный ущерб получило все тело, опытавшееся остаться на месте крови, тогда как тело резко отправилось в полёт. Думаю, не обошлось и без сотрясения мозга. Но тело благодаря параметрам крепкое и выдержало такие резкие перегрузки. Взять на заметку и сделать большую зарубку на склерозе, отыскать артефакты с защитой от кинетического воздействия, поскольку расслабившись, я даже не заметил движения викинга, хотя наша с ним ловкость почти одинакова. Ты там как, живой? спросил Берн. Ага, отличный удар, дружище. Спасибо. Принес я комплимент его основному навыку. Я думал, что угробил тебя. — сообщил он о своих переживаниях. — Нет, просто в кашу превратил органы. Но моя аптечка все сразу поправила. Успокоил я его. Честно говоря, я поступил достаточно прометчиво, когда просил Берна ударить. Не будь при мне сумки, мое тело не успело бы исцелиться, помер бы еще до первого тика и регенерации. все таки с разорванным сердцем живут не больше нескольких секунд. Викин же, так же, как и я, обладает задранными до первого капа параметрами и имеет неплохую броню. Раскачен физика, а ослот воял броню, рассчитывая на ловкача. Вот и получилось, что получилось. Однако необходимую информацию по своему новому снаряжению я получил и сделал правильные выводы. Уж лучше вот так, чуть не помереть под ударом соратника, чем специально поставляться в реальном бою. «Так, это выяснили», — сказал я, вылезая из-за тнорка, образованного моим быстрым летящим телом. «Теперь нужно понять, на что мы теперь способны», — поделился я своими планами. «Думаешь?» — спросил Жван. «Это из-за эссенции, да?» «Не только», — ответил за меня Берн. «При поглощении эссенции развитие тела идет не сразу. Сразу при поглощении человек получает четверть усиления. После этого тело улучшается постепенно, в зависимости от осадка. пояснил викинг парню то, что я хотел сказать сам. «И сколько всего нужно времени?» — нахмурился парень. «От четырех до семи дней в спокойной обстановке». При критических нагрузках усвоение наступает втрое быстрее. А вот этого я не знал. «Как будем проверять?» Жван начал разминать руки и ноги. «На самом деле в разминке теперь нет нужды. Параметры держат тело в тонусе постоянно. Даже утром можно бодро встать не хуже, чем в детстве. Не удивлюсь, если выяснится, что необходимость во сне лишь результат психологической привычки. Проверять это я, конечно же, не стану». «Да как угодно», — пожал я плечами. «Бегать, прыгать, бить на скорость, резко менять траекторию движения. Словом, делать все, что взбредет в голову». «Тогда я начну, пожалуй, со входа», — произнёс Берн, и, исчезнув, взорвался осколками камня у заваленного выхода в созданный мной вчера от норок. Мы с Жваном смотрели на представление под названием «Унизь горнодобывающее оборудование», поскольку по-другому эту молотилку назвать было нельзя. «Как о фоне ударов и летящие осколки во все стороны». Жван от нетерпения решил разрезать их своими мечами на скорость и сходу размазался в пространстве, поскольку сразу решил поставить себе самую сложную цель — разрезать все. Оставшись неудел, я следил за Жваном, привыкая к его скорости. Когда получалось настроиться, сбрасывал внимание и снова ловил парня глазами. До момента, когда Берн пробился в коридор, мне удавалось меньше чем за секунду настраиваться на быстро перемещающегося миксера. Не сговариваясь, рванули наружу. И каждый стал по-своему проверять свои новые возможности. Первое, что проверил я, это скорость и маневренность. Теперь мне не составляло труда носиться больше сотни километров в час, мгновенно менять векторы движения без особого сильного давления от оставшейся инерции. Метров 30 удавалось пробежать по стене. Без помощи бонуса от обуви превратился в мячик, отскакивающий от потолка и стен. Также проверил скорость мышления, создав несколько модулей щитопраны и пытаясь максимально быстро управлять ими одним усилием. Также осознал мощь от параметра силы, круша камень в пыли. С соратниками встретились у входа на следующий уровень инстанса. Настала пора проходить его дальше.